Единственное явление в истории представляет этот человек. Аристократ по рождению, человек богатый, утонченно образованный, любивший блеск и удовольствие столичной жизни, склонный к шутливости и веселью, он вовсе не казался призванным к той великой роли, какую исполнил. По складу ума и воспитанию, человек уравновешенный и несколько скептик, ничуть не обуреваемый и чистолюбием, Он выступил на поприще государственной деятельности, по-видимому, вовсе не чувствуя к ней особого призвания, а просто потому, что все люди его круга так поступали, и прошел это поприще с удивительным счастьем. С полным правом и искренно Сула заявлял, что почитает себя под особым покровительством богов и принял официально титул счастливого. Своенравная богиня счастья словно решила относительно этого своего любимца быть постоянною. Самые решительные предприятия удавались Сулли неизменно. Дважды именно на долю его выпадали те успехи, захват югурта и победа над Митридатом, о которых мечтал и которых страстно желал Марий. Союзническая война Марию принесла одни обиды и разочарования, а Суллу — вознесла на первое место. После беспримерного похода в Азии Сулла счастливо побеждал в Италии и, наконец, стал полновластным владыкой города, повелевавшего полумиром. В этом положении Сулла обуздал партию крайней реакции, сломил демократию 40 лет, потрясавшую государство, разрушил могущество капиталистов, подавил оппозицию собственных сподвижников и успокоил Рим, и все это без единого поражения, без единой неудачи, без необходимости хоть раз исправить сделанный шаг. С чудесным, почти божественным совершенством Сула исполнил свою роль, и его деятельность в тех пределах, какие он сам ей ставил, была не только грандиозна, но и полезна. Не только поддержал он падавшую аристократию с таким умением, с каким не послужил своей партии какой-либо другой вождь, Он совершил дело безотносительно великое. Он не просто завершил революцию, а заставил и свою партию признать равноправие всех италийцев пред лицом закона и таким образом явился истинным творцом полного государственного объединения Италии. За 40 лет непрерывных потрясений Италия ко времени Сулы пришла в состояние такой анархии, что весьма вероятно римское государство погибло бы, если бы Сула не спас его в Азии и в Италии. Сула сделал все, что консервативного образа мыслей человек может сделать для спасения аристократической правительственной системы. И если дело Сула не было прочным, то не по его вине, а потому что в данных обстоятельствах оно и не могло быть прочным, так как не во власти какого-либо человека вдохнуть новые силы и новую бодрость в ту олигархию, которая правила Римом ранее и которой Сулла теперь передавал реформированное государство. Бесспорно достойно изумлений то, как Сулла задумал свою грандиозную попытку и то, как он ее выполнил среди бесчисленных препятствий. Однако неизбег избег и сулла крупных ошибок, которые до известной степени объясняют ту ненависть, какую веками питали многие к его имени. Он слишком откровенно, можно сказать цинично, относился ко многим явлениям. То публичное осмеяние человечности, какое чувствуется в опубликовании списка проскриптов, в приказании публично заколоть ослушного генерала, Тот индифферентизм к преступлениям своих пособников, какой проявлял Сула, все это не только оскорбляло нравственное чувство, но было и государственной ошибкой, так как подготовило и жестокость, и бессовестность всех следующих революционных кризисов.